Глава 18. Дезмонд. Эмилия ушла. Зло чеканя шаг. Но теперь я видел, насколько на самом деле волную ее. Что бы ни происходило между ней и ее женихом, я обязательно добьюсь ее. С такими мыслями я провожал ее взглядом, любой сладной фигурой, которую только подчеркивала легкое платье. На мой кристалл поступил звонок от Вильгельма. «Что происходит? Дуглас рвет и мечет. Со старым ты так и не поговорил?» Пришлось объяснить другу, что не все так просто оказалось со сменой жениха, а также послушать много язвительных комментариев по поводу моей несостоятельности на любовном поприще. Обратно я вернулся к середине вручения. Звучали аплодисменты и слова поздравлений. Факультет имели и должны объявлять в самом конце. Но она почему-то не поднялась за дипломом, как и еще одна девушка. Плохое предчувствие заворочилось в сердце, и я отправился выяснять, что происходит. В ходе расспросов удалось выяснить, что Эмилия покинула бальный зал незадолго до вручения. За ней последовала ее подруга, Бетильд. В комнатах девушек также не было. Тогда я начал поиски, подключил полицию, связался со старым. Он с помощью родового древа определил местоположение Эмилии. Она находилась под Шеффилдом. Поисковые отряды отправились к замку, я шел во главе. К нам присоединились и Астер, и Вудберки, отец Бетильд. Но к поискам мы так и не приступили. Стоило подступить к развалинам замка, как из-за ворот выступили девушки. И не вдвоем, а в шестером. Все были сильно истощены магически, и их сразу отправили в госпиталь. По оставленным Эмилией маякам мы уже спустились в нужные помещения. Лука, студент боевого факультета, находился без сознания. Вскоре ему предстояло предстать перед судом. «Очередное дело закрыто. Правда, без моего участия». «Убийца Мариуса пойман и вскоре понесет наказание». Как оказалось, Лука временами помогал Мариусу в лаборатории и имел доступ к ингредиентам. Когда Мариус узнал о воровстве, Лука убил его с помощью порошка подчинения воли. Данный порошок невозможно выявить уже через час после использования, потому смерть Мариуса выглядела как несчастный случай. Поняв, что избежал расплаты за совершенное убийство, Лука продолжал готовить ритуал, наполняя силой похищенных девушек пентаграмму, в желании воскресить погибшую, по его же вине возлюбленную. В ходе допроса Лука признался, что толкнул Веронику со злости, когда она отказалась бегать с ним от мужа. И ему бы все сошло с рук, даже похищение аристократок. Но он не учел, что резерв Эмили окажется слишком большим, чтобы удержать ее. А ведь я мог ее потерять сегодня, лишиться своей нимфы. Лука намеревался убить и ее, и Тильд, понимая, что их быстро хватятся и найдут. Но хватились их намного раньше его предположений, не говоря о том, что девушки не стали ждать у моря погоды, а вступили в борьбу за свои жизни. Эмилия вновь меня удивила. Допрос подходил к концу. Лука с упоением признавался во всех злодеяниях, ничего не утаивая. Глаза его сияли лихорадочным блеском, кажется, магия смерти за этот год свела его с ума. Потому она и запрещена, что воздействует на разум мага. Потому за использование этого раздела магии такое строгое наказание. — Стоило мне заявить об окончании допроса, как прозвучал уже вопрос Луки. — "Амилия, знает, что вы не Деверо? — спросил он, улыбаясь мрачно и со злорадством. — О чем ты? — прищурился я, хотя внутренне предчувствовал неприятности. — Мне известно о вашей связи. Представляю, как бедняжка будет плакать, когда правда раскроется. Лука расхохотался безумным смехом. Двое следователей, что присутствовали при допросе, переглядывались, не зная, верить его словам или нет. «Представляете, адептка и профессор в его кабинете. Чистокровная аристократка со своим преподавателем». «Заткнись!» — проскрежетал я. «Сообщаю вам, что Эмилия фон Айрин — моя невеста!» Я распорядился, чтобы Луку изолировали и никого к нему не подпускали, но прекрасно понимал, что при нем будут охранники, другие полицейские. Если Лука захочет всерьез навредить Эмилии, ему это удастся. Достаточно лишь намека на слух. И высшее общество раздует его в целый скандал в желании понаблюдать за падением Эмилии. На фоне слухов Вильгельм будет вынужден разорвать помолвку. Но всего этого не произойдет, если я начну действовать. Тогда я и отправился в родовое имение фона Айрин, заручившись поддержкой Вильгельма. Сначала я бы предпочел переговорить с Эмилией, но она спала после посещения лекаря. А решать проблему стоило как можно скорее. Хотя я прекрасно понимал, что скандала не избежать, но надеялся его смягчить. Да и скандал все равно был бы, учитывая мои намерения жениться на Эмилии, несмотря на ее помолвку. Астеру, новость о возможных слухах пришлась, мягко говоря, не по душе. Не говоря о том, что мои действия лишь подтверждали нашу с Эмилией связь. Сообщать о причинах связи я не стал, не желая подставлять Эмилию. В этих отношениях я взрослее, пусть буду выглядеть соблазнителем». Я не собирался торговаться или требовать что-то. Озвученные мной условия устроили Астара, а необходимость спасти дочь от бесчестия подгоняла, так что он потребовал скорейшего заключения брачного договора. Спорить я не стал. Подписал все необходимые документы, намеренный как можно скорее переговорить с Эмилией. Хотя в свете последних событий иных вариантов, как выйти замуж за меня, у нее не оставалось. К себе в имение я вернулся вымотанным как морально, так и физически, Беспокойство за нимфу не отпускало. Мне так и не удалось ее увидеть. И пусть я и понимаю, что ее осмотрел лекарь, смогу успокоиться только, когда собственными глазами увижу, что она в порядке. Не говоря о том, что я хотел обсудить с ней помолвку и причины спешки. Сон медленно затягивал меня в свой омут, когда я ощутил попытку открыть портал в мое имение. Сон как рукой сняло. Я подскочил с кровати и позволил открытие портала. Сразу переводя защиту и имения в готовность. Черный провал портала открылся прямо перед кроватью. Я ожидал чего угодно, но Эмилия в очередной раз меня удивила. Она вошла в спальню в длинной бежевой сорочке с распущенными волосами. Портал сразу схлопнулся за ее спиной. «Эмилия!» Я подбежал к ней и крепко обнял. Стоило ей оказаться в моих объятиях, как груз беспокойства опал с сердца. «Она в порядке и сейчас со мной». Эмилия обвела руками мою грудь, вздохнула с облегчением. Проведя ладонями по ее волосам, я чуть отстранил от себя Эмилию, чтобы заглянуть в изумрудные глаза своей нимфы. «Как ты себя чувствуешь?» Я вновь оглядел ее уже внимательно, даже запустил сканирующее заклинание, которое выявило лишь заживающие ушибы. «Все в порядке». Эмилия мягко улыбнулась мне, помотав головой, отчего серебряный водопад волос всколыхнулся. «Ты кудрявая». Я подцепил пальцами светлую спираль. Оказывается, она выпрямляла волосы. Эмилия чуть смутилась, на ее щеках вспыхнул румянец. «Мне нравится». «Правда?» «Правда». Не сдержавшись, я вновь притянул ее к груди, осторожно обнял за плечи, боясь потревожить ушибы. Вдохнул цветочный аромат ее волос. «Как же я благодарен судьбе за встречу с ней!» «Дезмонд». Она заглянула в мои глаза. Ее щеки ярко пылали румянцем. «Я хочу, чтобы ты стал моим первым мужчиной».